Глава 20. Время думать о безопасности. «Я надеюсь, его смерть моей проблемой не станет?» — спросил я у обоих полицейских разом. «А то, мало ли, место у вас тут специфическое». «Разумеется, нет, господин барон. Тот, что был с ключами, неотрывно смотрел на труп. Это явно случилось за несколько часов до вас. Но доверять на слово мне от чего-то не хотелось. Этот случай мог плохо сказаться, даже если его не привязывать напрямую ко мне». «Достаточно было просто упомянуть мой визит сюда и смерть человека, который намеревался взорвать меня и Аню. Поэтому я потратил 15 минут сейчас, чтобы не тратить недели позже. Оба полицейских под надзором руководства тюрьмы, после того, как медик осмотрел тело и сделал заключение, написали рапорты, копии которых я в очередной раз, пользуясь положением, забрал себе. Вы очень щепетильны в данном вопросе, господин барон». — заметил начальник тюрьмы, сухой, похожий на карикатурную смерть, мужчина лет 60. Бритая голова только усугубляла положение. — Безопасность превыше всего, — ответил я. — Не хочется, чтобы на меня повесили убийство несчастного. Его и так подставили. — Вы это так думаете? — слегка кривя губы спросил начальник тюрьмы. — Или вам уже приходилось сталкиваться с такими сложностями? — Мои сложности вам и не снились, — ответил я и спрятал в карман бумаги. На полпути к двери я развернулся. «Если я прямо сейчас поставлю перед вами вопрос ребром, выбрали бы вы сторону официальную или нет?» «О чем вы?» — мгновенно раздул ноздри, лысый начальник тюрьмы, и его карикатурность тут же испарилась. «Это какая-то провокация?» «Нет, что вы, простое любопытство». «Я мог бы...» — гневно произнес он, но я его беспардонно перебил. «Не могли бы», — после чего покинул тюрьму нарочито неспешно. «Не то чтобы меня раздражала местная полиция...» но я до сих пор не получил ответа относительно безопасности в городе. Что здесь происходит? Почему есть разные зоны ответственности и каким образом они делятся между военными и полицией, я не понимал. Вероятно, приглашение на субботнее мероприятия должно было пролить свет, однако я старательно тратил время на самостоятельное выяснение всех обстоятельств. И теперь, когда я понял, что с полицией меня ловить совершенным образом нечего, я решил направиться в местный гарнизон. Но предварительно, как ни странно, свернул в ту же самую кофейню, где работал официант. Голова закипала от обилия мыслей, но надо было хотя бы некоторую их часть переварить, чтобы стало чуть легче. И лишь кофе могло оказать эту помощь. «Доброго дня!» — Настойки мне улыбнулись, несмотря на то, что заказал я по минимуму, а сам тут же приступил к расспросам. «У вас тут на днях инцидент был?» — начал я, внимательно наблюдая за реакцией. «Был!» поморщился Бористо. — Еще какой жуть! Чуть было не взорвали нас всех тут! — Так это был ваш официант? — спросил я. — Вас это правда так интересует? — ответил вопросом на вопрос другой человек в белом переднике, так как Бористо отвернулся к турке варить кофе. — Да, чтобы знать, не найдется ли еще одного человека, которого взорвать меня в этом городе. Последовала короткая пауза. Бористо повернулся ко мне, отвесив челюсть. — Так это были вы? — задал он абсолютно нелогичный вопрос. Я кивнул. Тот продолжился таращиться, пока закипающий кофе не вылился из турки. — Простите, переделаю. — Наш это был, то есть он и есть наш, — проговорил парень в переднике. — Понятно, что он сейчас в тюрьме. — Был, был, — ответил я, опираясь на стойку. — То есть? — последовал вопрос, на который я изо всех сил постарался ответить как можно корректнее. Зарезали его. Скрывать правду смысла не было, но, судя по лицам других, иного они не ожидали. — Он что? — спросил я. — Связался с плохой компанией? — А он правда мертв? — спросил официант. — Я только что из камеры, где он плавал в луже крови. Начал сердиться я, потому что время опять начали тянуть как резину. Чем быстрее я узнаю, что здесь происходит, тем лучше будет для всех. Официант и Бористо переглянулись. Последний негромко сказал. — Это барон из столицы. Ты что, не узнал? Все же известность, которую мне придавали местные газеты и журналы, шла впереди. Но я ей был совсем не рад. Как-то притило уже, что люди начинают таращиться, как только узнают во мне человека со страниц. Могу с вами иначе разговаривать, если просто так не получается, сказал я. А мне казалось, что я задаю исключительно простые вопросы. Да конечно, в лес он, отмахнувшись от бариста, проговорил второй официант. У нас же модное течение здесь, вы ведь из столицы не знаете? Не знаю, признался я. Первый раз здесь. Надеюсь, не последний. Куда он влез? У нас же здесь немцы хозяйничают, прошептал официант. Но это дело такое, о чем в открытую не говорят. Боятся. Так у вас же здесь правительство, армия. Начал я, прощупывая почву. Главное, как это люди видят. Нас в продажах как было. Не важно, что ты скажешь клиенту, важно, как он это поймет. Здесь то же самое. И что толку? Половина куплена. А если армия займет оборону, то долго они здесь не протянут. Разве? Удивился я. Мне показалось, что действует наша армия довольно профессионально. После этого я осмотрел кафе. — Народу много, шумно, никто не прислушивается к нашему разговору. Можно продолжать дальше. — Ну да, — пожал плечами официант, — но разговор дальше не повел. Не стал закреплять за собой роль диванного эксперта, чем меня порадовал с одной стороны, но информации мне не дал. — Не протянут они, — сообщил Бористо, поставив чашку кофе передо мной. — Потому что по ту сторону армия поприличней стоит. Количеством, разумеется. — И откуда те знать это? — фыркнул официант перед тем, как отправиться к столику, который только что заняли новые посетители. «Действительно, с чего такие предположения?» полюбопытствовал я, чувствуя легкое возбуждение от того, что нахожусь в центре событий, но при этом на безопасном расстоянии от любой пальбы. «Так почитайте местные газеты, больше будет пользы, чем от наших рассказов», слабо улыбнулся бариста, когда я отхлебнул кофе. «Там журналисты, они исследуют, изучают, проверяют. А до нас что, слухи дошли, что рядом чего случилось, все едино». Я поблагодарил его и расплатился за кофе. Идею мне подкинули неплохую, но теперь надо было посетить еще и городские казармы. Раз ситуация такая двоякая, да еще и люди напуганы, похоже, что мы прибыли сюда в критический момент, полыхнет так полыхнет. Если вовремя не убрать отсюда лишние звенья, которые еще предстояло найти. Вот куда надо было посылать третье в полном составе. Ладно, не третье, а контрразведку и прочих специалистов. Ликвидировать подполье, которое наверняка имелось в приграничном городе устранить тех во власти, кто сочувствовал чужим. Наша история уже имела немало прецедентов, в отличие от этого мира, и следовало бы указать на это другим, как минимум императору. Границы надо укреплять. Но решив, что даже час сейчас не играет своей роли, я сперва отыскал на улице газетный киоск, приобрел несколько местных печатных изданий, сложил на пассажирском сиденье и, перегнав автомобиль в тенек, взялся читать, перелистывая бесполезные темы. Писали много. О людях и событиях, о стройках и результатах, следили за культурой. И в целом даже желтухи было немного, пока я не добрался до газеты, пропитанной скепсисом от первой до последней страницы. Самая тонкая, как брошюра, лишь в три листа толщиной, она была напичкана статьями о криминале в городе, о том, что планы и реальность расходятся, а городская управа не решает ровным счетом ничего. Словно издевкой при этом выглядело объявление – о наборе желающих устроиться в городской гарнизон с указанием адреса на южной окраине города. Газеты подождут, но общий посыл конкретного издания был понятен за все хорошее против всего плохого. А поскольку все плохое вот оно рядом, то все хорошее где-то далеко, за границей. Адрес редакции на обратной стороне газеты тоже был. Пункт к списку дел добавился, но сперва казармы. «Франк какой!» — воскликнул в голос один из солдат на входе в военную часть. — Ого! — кивнул ему второй. — Ты записываться пришел? Здесь надо было начать с козырей. — Барон Абрамов, от имени его императорского величества, — громко начал я, вбивая каждое слово, как пулю им в головы, — прибыл сюда не для того, чтобы слушать ваши плоские шуточки. Я подошел максимально близко, чтобы немного понервировать солдат, но не до такой степени, чтобы спровоцировать их на ответ. Они переглянулись... Но как остались стоять с ставронами, так и не пошевелились, хотя заметно напряглись, что не укрылось от моих глаз. «Если хотя бы здесь меня не знают, я буду только рад. Мне нужен майор Тополев». Ехидная улыбка проявилась на лице у одного из них. «А по какому вопросу вы к нему, господин барон?» «Уж никак не по-личному», — ответил я, но ехидная улыбка теперь скользнула и по второму лицу. «Что не так с вашим главным?» «Да так», — потупив глаза, ответил первый. «Сами увидите все». «Значит, можно пройти?» Разумеется, только документы покажите, и мы запишем. Паспорт я давал как в тумане. За один день в депо, в тюрьму, в военную часть. Ощущение, что я из ребенка внезапно превратился во взрослого, которому нужно платить за свет и воду, решать какие-то странные взрослые задачки, к которым его совершенно не готовили. На миг, пока я ждал очередной записи в очередном журнале, я подумал, что перестрелка в депо явно была не худшим моментом из последних часов моей жизни. «Да, все, можете проходить», — ответили мне. Я откинул в сторону пиджак. «Что, с пистолетом можно?» «Можно, можно. Начнете по льбу, вас порешат на месте», — успокоил меня второй. «Да и такие стволы у нас, так, для развлечения больше подходят». Военная часть изнутри смотрелась полузаброшенной, но жизнь в ней кипела. Четыре прямоугольника трехэтажных казарм, выстроенных из красного кирпича с огромными окнами, напоминали аналогичные строения, которые я видел и в своем мире, только не такие заброшенные. Хотя на фоне столицы и около столичных городов казармы выглядели уныло. Кипящая жизнь на поверку оказалась ленивыми хождениями четверых солдат по плацу и дорожкам, просыпанным щебенкой так давно, что бордюры заросли травой. Зеленые лужайки были не кошены, и общее впечатление производили крайне негативное. Прямоугольники казарм попарно были разделены плацем, но и там особенно никто не двигался. Площадка для упражнений – Металлические турники и брусья, с которых давно слезла краска, могли бы покрыться пылью, будь они также заброшены в каком-нибудь спортзале. Оставалось только удивляться, как вообще кто-то отсюда прибыл в депо. У первой же четверки я спросил, где можно найти майора, и мне указали на двухэтажный офицерский корпус, который расположился позади плаца. Туда меня впустили без проблем, но длинные коридоры больше напоминали какую-то школу с плохим финансированием, где и до ремонта далеко, и за учениками никто не смотрит. Кабинет Тополева расположился на втором этаже ровно посередине. Окна кабинета, как ни странно, смотрели в противоположную от плаца сторону. Это стало понятно, когда после стука и разрешительного хриплого «Войдите!» я открыл дверь. Майор был стариком, дряхлом настолько, что едва ли были люди в этом мире из тех, кого я встречал, более разваленные и старые. «Вы принесли то, что я просил!» — прохрипел майор. Его вид меня скорее пугал, чем вызывал иные негативные эмоции. О чем-то положительном речи и вовсе не шло. Тополев лысел кусками, седые волосы неряшливо торчали во все стороны, хоть и были коротко стрижены. Офицерская фуражка лежала на столе на расстоянии вытянутой руки. — Нет, я вас не знаю, кажется. — А может, я принес то, что вы просили? — сказал я, шагнув в кабинет. — Вряд ли, я ждал не вас. Голос его стал чуть тверже, он прокашлялся, отхаркнул мокроту на пол и со скрипом подтянул стул за собой к столу поближе. — Вы не смотрите на мой вид. Вижу я прекрасно. Или вы записываться в гарнизон? — Я видел ваше объявление, но не намерен записываться сюда. У меня есть другие вопросы. — И какие же? — Что, считаете сейчас самое время думать о безопасности? — Может быть, уже слишком поздно. Так к чему это все? — проговорил Тополев, шумно выдвинув ящик и со вздохом захлопнул его обратно. «Мне кажется...» — он прищурился, выдав свое плохое зрение, вероятно, не быть ему действующим майором, прозная выше о его проблемах со здоровьем. И зрение уж точно не было единственной проблемой «Мне кажется, что я вас знаю...» Я представился, и Тополев, понимающий, закивал. «Гости из столицы! Весь город уже про вас знает! Что же император не прислал целый поезд солдат? Или цельной корабль? Линкор с тысячей бойцов?» «На, вы такой очень кстати. Моряки, э, моряки, эх, Он еще раз вздохнул. «Ладно, вы правда пришли с проверкой? Где ваша резолюция в таком случае?» Мои вопросы резолюции не требуют, но я уже получил ответы на кое-какие вопросы. Относительно безопасности, вероятно, придется думать уже не вам. Но сейчас меня больше всего гложет вот что. Каким образом город поделен между полицией и военными? «Чтобы получить ответ на этот вопрос, вам тоже понадобится резолюция императора», — коротко ответил майор. «Полагаю, что другие вопросы задавать тоже нет смысла. Ни про содержание, ни про вид, ни про то, что вы, вероятно, до сих пор не в курсе, что происходит в городе. Про нападение на броневагон из столицы я очень даже в курсе. Гроз сохранности и перенесен, согласно просьбе солдат из охраны этого самого вагона, на нашу территорию». «Вероятно, они еще и сказали?» для кого предназначался этот самый груз», — уточнил я. «Или мне нужно получить документы для ответов». «Нет-нет», — замахал руками майор. «Вы уж палку не перегибайте. Сказали, что груз для людей из столицы. Назвали Белосельского, Абрамова и Романову. Все согласно спискам». «Так пойдемте и посмотрим, что там за груз, который вы так ретиво спрятали здесь», — сказал я, указав рукой на выход. «Паспорт снова надо показывать?» «Я вам верю», — вздохнул майор. Встал кряхтя, выпрямился с большим трудом, и только после того, как раз пять щелкнул позвонками, где-то в районе поясницы, подошел ко мне. — Ну, сделайте одолжение, Милздарь, Не говорите никому о том, что вы здесь видели. Я... В дверь снова постучали. Майор, спотыкаясь, прибежал к ней, приоткрыл так, чтобы я не видел того, кто пришел. Затем полушепотом и при помощи каких-то знаков. Я видел, как дергалась спина майора, пока тот жестикулировал. Рука его опустилась в карман, Затем дверь приоткрылась шире. «Подождите меня в коридоре, пожалуйста», — попросил он. Не прошло и двух минут, как майор, уже не хромая и не спотыкаясь, вышел, надев фуражку на голову. «Идемте», — предложил он, блестя глазами. Я чертыхнулся про себя, догадавшись, насколько гнилой человек стоит передо мной. Он вел меня вниз по лестнице. Мы вышли на плац, пересекли его по диагонали, обошли пару казарм, добрались до одноэтажных, но все еще высоких зданий с большими воротами. Одни из них были открыты. Внутри стояла приличных размеров гаубица, а рядом с ней тягач. Вроде бы внешне все было исправно, но кто знает, работает ли все это на самом деле. За майором я едва поспевал. Он обошел ангар с пушками, завернул к следующему зданию, на сей раз с воротами поменьше. «Вот сюда!» Тополев открыл дверь размашисто, первым нырнул внутрь, открыл ворота, пуская больше света в помещение. «Будете смотреть или стоять будете?» Я с опаской прошел внутрь. Ящики. Без маркировки. Пожалуй, те самые ящики, что были в броневагоне. «Лом», — попросил я, и, получив небольшую монтировку, содрал крышку с первого ящика. Внутри него была солома. Предположительно, там должны находиться золотые слитки, но, опустив руку в солому по локоть, я не нашел ни единого слитка металла. Сдернув еще пяток крышек, я нашел только солому, железяки, металлолом и более ничего клянусь это те самые ящики сержант привез их прокричал майор завидев мое лицо с ними я тоже поговорю я выскочил наружу похоже что о безопасности действительно поздно думать время действовать